Глава 30. Расставить приоритеты. Не знаю, какой именно реакции от меня ждали Петр Петрович и Кичиры Евграфыч, но меня эта новость ни капли не удивила. Ну, устроят на меня охоту англичане. И что дальше? Чем это будет отличаться от того, что произошло сегодня? Да и глупо было надеяться, что убийство целого лорда пройдет для меня бесследно. Мы тут закончили? Спросил я у преподавателя, кивая в сторону загрузившихся и отлетающих от нас машин со спецназом. Да, коротко ответил Егор, с подозрением осматривая автомобиль, на котором мы с Кейлой прилетели. Елена Константиновна просила передать, что ваши вчерашние мероприятия перенесли на 5 часов. Также она приказала проследить, чтобы ты без приключений доехал до нужного местоположения, а потом, соответственно, целым и невредимым вернулся обратно. Поэтому мы поедем с тобой. Из-за последних событий у меня совсем вылетело из головы, что сегодня еще предстоит беседа с похитителями Болотовой. И как же сильно мне сейчас не хотелось туда ехать. Но не думаю, что стоит отказываться от приглашения второго, независимо от того, в какой стрессовой ситуации я сегодня побывал. К тому же он показался мне куда более рассудительным, чем его младшая сестра. Может, получится переметнуться к другому представителю Романовых. Одновременно с этими мыслями внезапно осознал, что больше не смогу доверять лени. Сегодняшними действиями она показала, что с легкостью разменяет чужие жизни на собственные интересы. Это нормально для политика. Но в данной ситуации подобное поведение было необязательным, ведь всю операцию можно было провернуть совсем иначе и с куда меньшими рисками для наших жизней. «Хорошо», — согласился я. Только сначала надо доехать до дома и оставить там Кейлу. Хватит сегодня с нее потрясений. Мы синхронно посмотрели на девушку, которая одиноко сидела на поляне. Не знаю, что там Лене ударила в голову, но она даже сейчас не забрала фиолетоволосую с собой. Вот же с -с -с стерва. Но в этом деле все равно замешаны люди, состава 18, сказал егерь, снова переключившись на машину. Кто еще мог отследить и оперативно хакнуть все нужные автомобили? «Думаешь, они работают на англичан?» — поинтересовался кичира накручивая ус на палец. «Они работают только на себя, а в этот раз у них просто совпали интересы. Ведь если Ярослав выйдет в пик своей силы, это сильно укрепит императорские позиции». «Если к этому моменту он еще будет жить в России», — заметил участковый самурай. «Что-то его величество не особо торопится одаривать талантливого парня». «Другие страны могут начать действовать более тонко и, в конце концов, переманить нашего студента». «Излишние блага могут и разбаловать человека», ответил егерь, задумчиво посмотрев на меня. «Но подозреваю, что они попросту не успели среагировать должным образом. У Ярослава слишком быстро развился потенциал. К тому же рядом часто находилась наследница со своей охраной. На первых порах этого должно было хватить для обеспечения безопасности». Во всей этой ситуации больше всего напрягает, что кто-то распоряжается моей жизнью и не считает нужным ставить меня в известность о подобных операциях. Ярослав, это все-таки наследница. Она действительно не обязана отчитываться перед своими подданными. В таком случае, о какой лояльности к императорской семье может идти речь? Хочу напомнить, что я все-таки необычный подданный. Да господи, даже с точки зрения управленца или тактика, эта операция была глупой. «Поимка лорда не стоила того, чтобы рисковать жизнью потенциального титана, а то и абсолюта. И если Романова не умеет расставлять приоритеты, почему мне нельзя раскритиковать подобный подход?» Я с вызовом посмотрел на егеря, а тот в ответ лишь покачал головой. «Видимо, считает меня недостаточно патриотично настроенным. А вот хрен ему! Несмотря на то, что это не совсем родная для меня страна, я все равно готов представлять и защищать ее интересы». Да даже погибнуть за нее, если уж совсем хреново будет. Но вот использовать себя в темную не дам. Характер не тот. Хотя в данном случае дело даже не в стране. Тут отличился отдельно взятый начальник, который решил выслужиться перед своим отцом. Это и бесило больше всего. Умереть за то, чтобы кого-то погладили по головке. Несусветный бред. «Зато ты можешь гордиться тем, что поучаствовал в смертельной схватке и вышел из нее победителем», — сказал Кищира, хлопнув меня по плечу. «Мой дед в том возрасте так вообще ротой командовал. Хотя там времена были другие. Чего сейчас сравнивать?» Самурай явно попытался увести разговор в сторону от неудобной темы, но меня уже понесло. «Этот потенциал не мой выбор, и слил информацию о нем тоже не я». Что будет, если завтра возьмут в плен кого-то из моих родственников? Минами? тетя Ханака?» Я продолжил смотреть Петру Петровичу в глаза, а голос начал срываться. «Вы и в этом случае будете говорить, что с моим мнением не стоит считаться!» Мужчины смотрели на меня и молчали. А по глазам егере стало понятно, что тот не сможет однозначно ответить на этот вопрос. Все-таки речь шла о его невесте. Я же закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и заговорил намного более спокойно. «Прошу прощения за излишнюю эмоциональность. День сегодня выдался сложным. Но мои мысли вы поняли. Соглашаться с идиотскими решениями Романовой только потому, что она наследница престола, я не намерен». Не ожидал от себя такого взрыва. Видимо, адреналин начал спадать. Вот меня и накрыла малость. «Ты все верно говоришь», — ровным тоном произнес Кичира но эмоциями все равно ничего не добиться. Пригласи Елену Константиновну на разговор и опиши ей о своем видении ситуации. Может, она не смотрела на все с этой стороны? В таком случае мне будет тяжело в дальнейшем доверять ей свою спину, — ответил я. до этого во мне и играли эмоции, но чем больше я думал о произошедшем, тем сильнее убеждался в собственной правоте. В этот момент к нам незаметно подошла Кейла. «Ярик!» «Когда мы улетим отсюда?» — тихо проговорила она. Я посмотрел на егеря. На этой колымаги мы никуда не двинемся. Мало ли, она тоже взломана. Так что придется подождать минут десять, пока за нами не пришлют транспорт». «Ага, будто у состава восемнадцать не получится взломать другую машину. Впрочем, домой все равно надо как-то добираться. Так что понадеемся на то, что у Петра Петровича все под контролем». Пока добирался до дома... Я списался с минами и вкратце обрисовал ей ситуацию. Сестра не стала задавать лишних вопросов и сказала, что с радостью присмотрит за Кейлой. Девушка до сих пор находилась в каком-то убитом состоянии, поэтому ей не стоило оставаться одной. С тетей Ханака же было куда проще. Она на неделю улетела к своей подруге в Воркуту, так что дом был полностью в нашем распоряжении». Оставив егеревский Чиро Евграфычем мариноваться за воротами, мы с Кейлой прошли внутрь. У входа нас, как обычно, встретил коловрат. Я сказал девушке проходить в столовую, а сам подозвал дворецкого. «Сегодня эта девушка будет ночевать у нас», — кивнул в сторону фиолетоволосой. «Организуй все так, чтобы она не испытывала никакого дискомфорта. А спать она будет в гостевой комнате». «Вообще, я уже попросил Минами составить ей компанию, но все же хочу, чтобы и ты со своей стороны сделал все возможное. У нее сегодня был очень непростой день». Калаврат посмотрел в сторону Кейлы и кивнул. «Сделаю все, что в моих силах, господин. До да скольки вас ждать?» «Буду поздно», — коротко ответил я, после чего направился к ожидающей меня машине. «Пришло время посмотреть, на что еще способны мысли-счеты».